Глава вторая. Тэгу. Значит, так, господин Заурят Харунжий, генерал Куроке, вернее всего, находится вон в том здании. Бывший юнкер Чугуевского пехотного юнкерского училища Хиен показал на относительно небольшой дом Ханок, который располагался у Сомун, западных ворот крепости. «Как думаете, господин юнкер, охрана там, как всегда?» – задумчиво спросил Леший. «Думаю, да. Два стрелка на входе, которых меняют каждые три часа из общего караула крепости. Сколько еще внутри, не знаю, но не больше шести военнослужащих. Из них пара офицеров, вернее всего адъютантов. За две ночи я большего количества не видел. Служанок тоже не видел. Об этом я уже рассказывал», — быстро, но тихо ответил Хиен. «Тогда действуем, как договаривались», — чуть громче произнес Харунжи, — не боясь, что его услышит противник. На что браты и Хиен согласно кивнули головами и раскатали маски-шапочки. Кто-то поправил каску, кто автомат. В общем, народ, нервничая, действовал на подсознание, ожидая команды на начало операции. И она последовала. «Савва! Сыч! Вперед!» Три дня назад антип Верхотуров и Саватей Раздобреев нашли командира корейского партизанского отряда бывшего юнкера Хиена Хонкина. Когда тот выслушал предложение, то назвал желание участвовать в разведке казаков, замаскированных под китайцев, самоубийством. Если в сумерках или ночью они еще могли быть принятыми за подданных китайского императора, то в светлое время суток будут тут же раскрыты. Поэтому Хиен предложил другой вариант разведывательной операции. В Тэгу он пойдет один. В этом городе он не раз бывал в детстве. Его родной дядя был чувомбой буддийского храма. Это что-то типа заместителя-настоятеля храма по административной и материальной части, грубо говоря, завхоз. А храм этот примыкал к стене старой крепости, где располагался штаб генерала Куроки. От этой информации Верхотуров тогда пришел в состояние экстаза и согласился со всеми требованиями хиена, которых было всего два. Первое. Он идет на разведку один. Второе. Он потом принимает участие в захвате штаба. Двое с половиной суток нервотрепки ожидания, и корейский партизан целым и здоровым вернулся в расположение русских войск. Сведения, которые он принес, были просто шикарными. Генерала Куроки можно было выкрасть и спрятаться с ним в подземелье крепости. Входы в него дядя Хиена показал, как и примерную схему. Единственным условием бы было на территорию монастыря с плененным генералом не приходить, а переждать в другом месте. Благо, подземелья были разветвленными под все территории крепости с приличным количеством входов-выходов. Японцы о них, если и знали, то вряд ли имели схему подземелий. Тем более, что даже монахи не знали ее всю. Только те ответвления, которые были рядом с храмом. Хиен даже нашел место в подземелье с двумя выходами рядом, где можно будет пересидеть бой за город, и отнес туда факелы, масляную лампу, воду, сушеное мясо, сухари, которыми его снабдил дядя. Хватит на десять человек суток на трое-четверо. Судя по всему, господин Хиен решил попробовать стать российским потомственным дворянином. При сильном везении это могло получиться. Оставалось только уговорить генерал-майора Агановского присвоить перед началом операции хиену звание зауряд Харунжева, благо он бывший юнкер, почти закончивший второй класс военного училища, а дальше захватить и живым доставить русскому командованию генерала Куроке. В общем, вероятность сделать это точно не 50 на 50, но попробовать можно. Георгия четвертой степени за уряд Харунжии при удаче точно получат, а с ним и потомственное дворянство. На захват штаба решили идти двумя тройками. Первая — Леший, Савва, Сыч. Вторая — Шах, Ус и Чуп. Хиен идет проводником. Из оружия метательные ножи, два револьвера с глушителями на каждого, ППСы у братов и пулемет Мацена у Хиена а также гранаты, включая и осветительные, на случай дорого продать свои жизни. Тур и Шила оставались командовать усиленной сотней, которая пойдет на острие атаки русских войск на город через перевал Пхальджорен. От него намного ближе к старой крепости и к выходам из подземелья, где будет прятаться группа захвата. Данный план генерал-майор Агановский утвердил, и согласовал с командующим русскими войсками в Корее генерал-лейтенантом Леневичем. И вот теперь наступала его основная фаза. Ночью группа захвата, переодетая под китайских носильщиков, во главе с Хиеном, который изображал корейского купца, вошли в город с конной повозкой. В ней под мешками с рисом было спрятано оружие и снаряжение. Хиен четко распределил роли братов, и несколько раз отрепетировал их поведение в городе, особенно при прохождении японских постов. Таким образом, он вместе со своими людьми несколько раз ходил в разведку в занятые японцами населенные пункты. Можно было и их послать на захват штаба японской армии, только вот эти партизаны не имели такого боевого опыта, как «браты». Плюс специальное вооружение, тактические наработки и прочее, прочее, прочее. Такой подготовки, которую имели инструкторы боевой группы аналитического центра, в российской армии не было ни у кого. А значит, шанс захвата штаба повышался. Добравшись до тупика у крепостной стены, намеченного хиеном для проникновения в старую крепость, группа захвата переоделась и вооружилась. С помощью двух кошек поднялись на стену и осмотрелись. Увидев цель в виде дома, где, со слов корейца, два раза ночевал генерал Куроки, соскользнули с помощью веревок внутрь крепости и цепочкой, избегая освещенных участков, двинулись к дому. Со слов Хиена и по нарисованной им схеме, дом представлял собой стандартный Г-образный кивачип, то есть дом с черепичной крышей, в котором раньше проживал комендант старой крепости. Им надо было тихо и незаметно пробраться в мужскую половину дома, так называемая «саранче», которая служит для проживания главы дома. Как считал командир корейского партизанского отряда, генерал Куроки, а, возможно, и генерал Оку, могут находиться там. Он наблюдал за этим зданием два вечера и две ночи, при этом видел, как в нем тогда ночевал генерал Куроки. Его Хон Кин знал в лицо так как видел его портрет в корейских и японских газетах. Также в этом доме один раз ночевал еще один японский генерал. Генерала армии Оку Ясуката он в лицо не знал, но в старой крепости могли находиться только два человека с погонами генерала армии – это Куроки и Оку. Тем более, что позже в штабе Хиен опознал генерала Оку по представленным снимкам в газетах. И если «Фортуна», как говорит Ермак, не повернется к нам филейной частью, то повезет захватить сразу двух японских генералов. Такие мысли пронеслись в голове Лешего, после чего он отвел левую руку назад, подавая идущим за ним бойцам сигнал «Стоп!». Начиналась самая неприятная фаза операции. Для скрытного проникновения в дом Надо было проскользнуть мимо южной стены дома, на которую пусть и слабо, но падал свет от двух фонарей, горящих у двери центрального входа. При этом у этого входа в дом застыл караул из двухчасовых, а если провести прямую линию от входа на север, то упрешься в центральные ворота, охраняемые четверкой стрелков. До их смены оставался еще час, как и до рассвета. Первым через освещенный участок просочился леший дождавшись, когда луна скроется за облаком. Следом, через пару минут, к Лешему присоединился Сыч, а дальше Фортуна улыбнулась группе захвата на ширину приклада. Один из светильников, как раз с нужной стороны, погас. Видимо, закончился керосин или масло. Часовые же, как стояли застывшими истуканами, так и остались стоять, неся караульную службу. Еще несколько минут, и Сыч первым проскользнул в кухню свое прозвище старый урядник савин евгений получил в первом десятке за умение хорошо видеть ночью держа в руке не метательный нож а переделанный с рукояткой игольчатый четырехгранный штык от трех линейки казак медленно и бесшумно перемещался по комнате за ним страхуя двигался леший держа наган с глушителем двумя руками его прикрывал савва Темное пятно на полу в углу, тихое посапывание и характерный запах обмоток. Сыч склонился над спящим на боку солдатом и, дождавшись его выдоха, резко ударил штыком в ухо. Тихий хруст, всхлип, вздох, японец пару раз дернулся и застыл. Сыч повернулся к лешему, который стоял, подняв согнутую левую руку со сжатым кулаком. Это была команда «Замри». Тройка бойцов застыла, прислушиваясь. В доме царила звенящая тишина. За его пределами слышался шум спящего военного лагеря. Секунд через 20 Лесков показал на дверь, за которой, как правило, в корейских домах находилась Хайнначе комната для прислуги, где те и ночевали. Савин, медленно переставляя ноги, двинулся к двери, осторожно сдвинул ее и вошел в комнату тут же сместившись в сторону от проема, в котором возник леший. На полу, укрывшись одеялами, лежали две фигуры. Сыч, скользнув к ближайшей, опустился на колено, занеся штык для удара. В этот момент соседнее тело завозилось и попыталось сесть. Почти одновременно хлопнул выстрел, раздались звук попадания пули в голову японского стрелка и стук штыка, который, пробив череп другому солдату, уткнулся в пол. Тройка бойцов замерла, вслушиваясь в тишину. Звуки в помещении получились довольно громкими, и была вероятность, что находящиеся в доме японцы их услышали. Правда, звук выстрела из револьвера с глушителем — это не выстрел из револьвера без него. А чтобы понять, что стреляли с глушителем, надо было хотя бы несколько раз услышать этот звук так что была надежда, что даже если этот шум кого-то и разбудил, то не вызвал решение объявить тревогу. Через несколько секунд тишины Леший освободил проход, и Сыч вновь занял место во главе атакующей тройки. Между тем в комнату почти бесшумно просочилась вторая тройка, которая должна будет перекрыть комнаты, где, вернее всего, будут ночевать адъютанты-генералов. У этой тройки бойцов, На острие атаки шел Филиппов Устин с позывным «Ус», также вооруженный переделанным штуком от трех линейки, которым так удобно было отправлять на тот свет спящего противника. Первая тройка двинулась в сторону Саранча, которая располагалась в восточной части дома. Вторая тройка направилась через террасу к комнате, где могли ночевать японские офицеры. Сыч между тем сменил оружие. Вместо штыка, которые он убрал в ножны на бедре, у него в правой руке появилась кожаная колбаска с песком, а в левой – фонарь Майселя Хьюберта. При захвате высокопоставленного пленника было решено сначала его оглушить, а потом усыпить эфиром и в таком состоянии доставить в подземелье. Сыч, Леший и Савва тихо прошли Садан, комнату с алтарем, в которой корейцами почитаются духи умерших предков. Дальше по схеме. Комната главы дома, где и должен был располагаться генерал Куроки, а возможно и генерал Оку. Чуть помедлив, старший урядник сдвинул дверь в сторону и проскользнул в комнату. Лежанка-матрас, на которой кто-то расположился, дальше еще одна. Евгений вдоль стены двинулся к дальней, можно сказать, местной кровати. Встав между лежанками, казак навел на лежащее тело фонарь и нажал кнопку. В луче света оказалось лицо генерала Окуя Суката, которое, как и генерала Куроки, изучили и запомнили перед началом операции по имеющимся в русском штабе фото. Тут же выверенный удар кожаной колбаской по затылку. Разворот в сторону другой лежанки, и Сыч увидел, как севший на матрасе генерал Куроки потянулся к сабле, которая лежала недалеко от изголовья лежанки. Стремительный длинный шаг вперед И удар колбаской по маковке и еще одному генералу. Тот упал на бок, так и не успев дотянуться до холодного оружия. Сыч нажал на кнопку, выключая свет фонаря. Лунного освещения через окно вполне хватало, чтобы спокойно ориентироваться в комнате. Савва, как было спланировано, достал из сумки на ремне небольшую фляжку с эфиром и платком. Смочив его, опустился на колени перед Куроке, перевернул того на спину и положил платок ему на рот и нос. Три вздоха генерала, и Саватей быстро переместился к Оку, сделав наркоз и командующему второй японской армии. Дальше вместе с Сычом Савва надели на генералов их форму, несколько провозившись с сапогами. Связали руки спереди и приготовились к выдвижению. По плану, сейчас в Саранче должна была прийти вторая тройка а дальше выдвижение к складу в крепостной стене, где находится замаскированный вход в подземелье. К сожалению, Хиену во время разведки не удалось открыть дверь со стороны подземелья, чтобы ознакомиться с помещением склада, поэтому оставалось надеяться только на удачу. В проеме двери мелькнул шах, показав, что все в порядке. Леший помог закинуть генералов на спину Сычу и Савве, после чего группа захвата направилась на кухню, чтобы из нее двинуться в сторону склада. Хиен, оставшийся сторожить этот вход с пулеметом, должен будет довести их до входа в подземелье. «Черт! Замок!» — тихо, но эмоционально прошептал юнкер. Леший, подойдя к двери склада, покачал головой, рассмотрев массивный амбарный замок. «Ты же говорил, что склад не запирается на ночь!» — тихо спросил он хиена, который пока носил юнкерские погоны, Так как приказ на присвоение ему за уряд Хорунжева не успел прийти в сотню до начала операции. Когда наблюдал за крепостью, то не запирался, а сегодня заперт, тихо ответил кореец. Чуп, посмотри замок. Может, сможешь открыть? скомандовал Леший. Томительные пять минут, во время которых тишину нарушали только тихий скрежет отмычек в замке до да тяжелое сопение сыча и саввы, которые так и продолжали держать генералов у себя на спине. Наконец душка замка откинулась, и Чуп осторожно вынул замок из петель, после чего потянул створку ворот на себя. Раздавшийся громкий скрип, казалось, разбудит всю крепость. Казаки с пленниками застыли, затаив дыхание. Прошло несколько томительных секунд, и можно было бы сказать, что удача не оставила группу захвата, но это оказалось не так. метрах в 15 от входа на склад. Отворилась дверь другого помещения, также расположенного в стене крепости, и наружу выглянул японский унтер-офицер, державший в руках зажженный фонарь. Несколько секунд всматривался в стоящие перед ним фигуры казаков, а потом заорал «Они! Они! Они!» Бросив фонарь на землю, унтер завизжал, а потом, выхватив кю Гунто, продолжая визжать с безумным лицом, бросился на группу захвата, подняв над собой саблю-меч. Они. В японском мифологии злобные, клыкастые и рогатые человекоподобные демоны с красной, голубой или черной кожей, живущие в Дзигоку, японском аналоге ада. Кюгунто. Первый боевой меч. Именно так и переводится название Кюгунто. Был принят на вооружение офицерского корпуса японской армии в 1875 году. Мечом Кю-Гунто во время русско-японской войны были вооружены все генералы, офицеры и даже унтер-офицеры японской армии. От звания владельца оружия зависело количество декора, украшавшего рукоять меча. Первым среагировал Леший, выпустив в набегающего японца две пули. Одна пробила тому голову, вторая — грудь. Унтер-офицер упал, оборвав крик, но следом за ним из открытой двери вышли два японских солдата, один из которых держал в руке винтовку. Закашляли револьверы с глушителями, и любопытные бойцы также легли на землю, получив по нескольку пуль в голову и грудь. В этот момент раздался хлесткий винтовочный выстрел со стороны дома, откуда были похищены генералы. Резко развернувшийся шах увидел двухчасовых, один из которых перезаряжал винтовку, а второй целился в них. Шохерев выстрелил навскидку, понимая, что из револьвера с глушителем поразить цель на расстоянии около двухсот шагов просто нереально. Его выстрел совпал с выстрелом второго часового. И если Георгий ожидаемо промахнулся, то японский стрелок нет. Громко вскрикнув, Сыч вместе с генералом Оку, которого держал на спине, упал на землю. И в это время, басовито, патронов на 10 пророкотал пулемет Хиена. Корейский партизан оказался неплохим пулеметчиком. Обоих часовых снесло, как городошные чурки, когда в них попадает бита. «Быстро все в склад! Хиен, ищи вход! Шах, Ус, чуп! Взяли сыча и генерала! Быстрее! Быстрее!» Леший, раздав команды, сделал несколько быстрых шагов, подойдя к застывшему корейцу, и хлопнул того по плечу. «Юнкер, очнись! Ищи вход в подземелье! Иначе все здесь поляжем!» Толкнув хиена, Леший вновь первым среагировал еще на двух солдат, появившихся из двери, откуда первым вышел Унтер. Две двойки, два упавших тела, лязг винтовок, ударившихся о землю, и Владимир, сунув разряженный наган в кобуру, перекинул из-за спины ППС. Тайная операция полетела к чертям, и теперь оставалось только дорого продать свои жизни, если не удастся быстро найти вход в подземелье. Зайдя последним в склад, леший закрыл за собой дверь. Японских солдат, прикрывая створку, он не увидел, и можно было надеяться на несколько минут покоя, пока кто-либо из противников не сунется в это хранилище. Да и на складе их надо еще найти, так как помещение было приличным по размерам. В лучах света от фонариков Лесков успел рассмотреть заставленный стеллажами зал длиной шагов сто и шириной где-то в десять аршин. Хиен устремился к дальней от входа на склад стене, за ним шел Савва с генералом Куроки на спине. Вторая же тройка, отнеся сычай генерала Оку шагов на двадцать от двери, положили их на землю, и шах, в свете фонаря занялся раной Савина. Леший, осмотрев дверь, достал из сумки небольшой моток шнура, а из разгрузки — гранату новой конструкции. Они поступили на театр боевых действий всего лишь месяц назад. Кстати, к их созданию, как и к производству, приложил руку Ермак. И, надо сказать, удачно так приложил. Граната получилась просто отличной. Весом около двух фунтов, в виде чугунного ребристого яйцевидного корпуса с отверстием для запала. Заряд тротил, запал, представлял собой оригинальную конструкцию с капсюлем-воспламенителем ударного действия и замедлителем, по выгоранию которого срабатывал капсюль-детонатор, вызывавший подрыв гранаты. В общем, выдернул за кольцо чеку, отпустил предохранительный рычаг, за счет сжатой пружины освобожденный ударник бьет по капсюлю-воспламенителю, 4 секунды горения замедлителя, срабатывания детонатора, и взрыв гранаты с разбросом поражающих элементов до ста шагов. Кроме того, во время разработки этих гранат Ермах показывал на полигоне аналитического центра, как с помощью их минировать двери, дороги, тропинки в лесу. Это все делали и с гранатами, имевшими терочный запал, только процент несрабатывания запалов при установке растяжек у них был очень высок, чуть ли не 50%. Здесь же срабатывание запалов было практически стопроцентным. Установив растяжку на высоте груди, которая должна была сработать на открытие двери, Леший еще раз через щели осмотрел пространство перед помещением. Во дворе крепости начиналась паника и неразбериха, но здесь, перед складом, пока все было тихо, так что небольшой запас времени у группы захвата был. «Как он?» — спросил Лесков, подойдя к казакам. «Плохо, леший. Не жилец. Пуля в правый бок попала. С той стороны не вышла. Кровь из раны черная текла, толчками. Мы перевязали, но долго он не протянет». В этот момент Сыч открыл глаза. «Ну что, браты, отвоевался я?» Старший урядник Савин Евгений Иванович, кавалер знака отличия военного ордена Святого Георгия Трех Степеней, а также серебряной и золотой медали за храбрость, обвел Станишников каким-то просветленным взглядом. «Вы меня на входе в подземелье положите, как заминируете его. Я вам отойти дам, а потом взорву его к чертям». «Женька, ты о чем говоришь? Мы тебя вытащим!» — хрипло пробасил Устин Филиппов. «Ус, не обманывай себя и меня. Я еще, может, минут десять продержусь в сознании, и все». Нашел! Прервал сыча, крик хиена. Все ко входу, в подземелье. Чуб, шах, минируйте его. Ус, принеси несколько мешков с рисом, сделаешь бруствор для сыча. Спокойным голосом отдал распоряжение леший, не отрывая взгляда от Савина, словно глазами просил прощения за такое решение. Спасибо, Вовка. Я правда продержусь и дам вам уйти как можно дальше по подземелью. Только давайте быстрее спустя пару минут согнувшись в три погибели группа захвата вместе с плененными генералами протиснулась во входную дверь в подземелье которая была хорошо замаскирована если бы хиен не знал где должен быть вход и не пытался открыть эту дверь с внутренней стороны то так быстро ее не нашел бы на входе за брусвером из мешков с рисом остался лежать сыч все силы у которого уходили только на то чтобы удержать себя в сознании. Минута, вторая, третья... Скрип входной двери в склад. Замелькавшие огни факелов, которые держали в руках японцы, и взрыв растяжки. Старший урядник Савин усмехнулся, но даже не оторвал голову от земляного пола, в который уткнулся лбом. Сил не было совсем. Еще минуту назад он положил под себя гранату с вырванной чекой. Теперь оставалось только откинуться предохранительной скобе, и произойдет взрыв, который вызовет подрыв еще четырех гранат и связки динамитных шашек, которые притащили с собой именно для этой цели. Японцы отреагировали на взрыв стрельбой в образовавшийся дверной проем. Прошло еще несколько минут, прежде чем они рискнули вновь войти в помещение склада. Участок огня от факелов и фонарей постепенно приближался ко входу в подземелье. Его движение Сыч видел периферическим зрением. Попытка поднять голову чуть не отправила его в беспамятство, поэтому казак просто лежал и ждал, когда враги подойдут ближе. Удар чем-то в мешок бруствера, да и слух, подсказали Савину, что японцы уже здесь, и ему осталось сделать последнее движение. Прошло больше семи минут, и браты вместе с генералами наверняка смогли уже уйти далеко от входа, несмотря на его узость и низость. «Прощайте, братцы», — подумал Сыч и повернулся на бок, освобождая руку с гранатой. Щелчок откинувшейся скобы, освещенное факелом лицо японского солдата, который заглядывал через бруствер. Савин закрыл глаза, перед которыми в веренице промелькнули лица братов, матери, отца, брата, племянников, дедушек и бабушек, а потом взрыв, боль и темнота.